Часть первая. Заметки участкового терапевта. Ромео и Джульетта. Что получилось бы, если бы Ромео и Джульетта встретились в наши дни, будучи старше годков эдак на сорок? Получились бы баба Глаша и деда Гриша из малосемейки на лесной. Встретились они, когда обоим было хорошо за 60. Деда Гриша своих детей уже вырастил. Баба Глаша единственного сына уже похоронила. Встретились и полюбили друг друга, как подростки. Баба Глаша Лукьянова торжественно стала сундуковой и поселила деду Гриша у себя. И начали они свое долгое счастливо. Помогали друг другу в горе и радости, даже когда у бабы Глаши ослабли ноги, а деда Гриша стал подслеповат. Но даже это не мешало им смотреть друг на друга горящими глазами. Вот как друг дружку любили. На этом этапе я с ними и познакомилась. Была я зеленой, неопытной, только-только вливалась в специальность. Профессионализмом от меня и не пахло. Стабильные вызовы к сладкой парочке раз в 12 дней я переносила спокойно. Четко знала, что каждый раз надо брать с собой бланк рецепта для Бобы Глаши. Ибо клофелин она ела, как конфетки. Запоминала, в какие дни надеть обувь поудобнее и одежду полегче, дабы без труда залезать на пятый этаж. Каждый раз все проходило одинаково. Баба Глаша, спрятавшись за толстенными очками, вышивала или вязала. Деда Гриша подслеповато щурясь, восседал в кресле. Никакого нытья, никаких упреков. Выпишешь клофелин, поговоришь о насущном и лети на все четыре стороны. Любила я их даже, разговорчивых и добросердечных, особой врачебной любовью. Ноги что-то у меня совсем ничего не чувствуют. Как-то раз пожаловалась баба Глаша. И мерзнут даже носки шерстяные не спасают что с сахарами немедленно отреагировала я да кто же их знает то сахараете диету соблюдаете какая диета тут может последний понедельник живешь а вы диета все я ем ест ест подтверждает деда гриша из своего угла поругайте ее марьсанна меня то не слушает бабглашины сахара оказались запредельными не кровь а густое варенье Вот уж действительно сладкая парочка Твикс. Госпитализацию Баба Глаша не рассматривала. Кто же за Дедой Гришей присматривать будет? Право, впрочем, ее. Ее и выбор. В экстренном порядке на дом вызвали эндокринолога. Теперь, помимо клофелина, нужны были еще и инсулины. Но как бы ни скакали сахара, диету Баба Глаша не блюла все равно. Это все в человеческой природе. Назначили таблетки от сахаров, значит, все можно априори. Вместо силы воли поработает таблетка. Наеденные сахара сожгутся инсулином. О чем еще заботятся? А гангрены всякие? Полинейропатии? Комы? Это мифы. Их же никто не видел. А значит, врачи запугивают. Однажды баба Глаша стригла ногти на ногах. В процессе поранила палец маникюрными ножницами. Ерундово поранила. Царапинка неглубокая. Не больше пяти миллиметров. Скарификационная проба с антигенами мыла в нетипичном месте, можно сказать. Баба Глаша на этот счет не запарилась. Ранку обработала, палец перевязала. Все как полагается, по законам о септике и антисептике. Только на следующий день, несмотря на грамотные меры, палец покраснел и опух. А еще через сутки начал болеть. Да такацки, что Баба Глаша всю ночь не спала. Вызвали меня. Я, разбинтовав палец, обнаружила, что гнойно-сукровичный эксудат идет не из ранки, аж с противоположной подошвенной стороны и поразилась масштабом воспаления при незначительной травме Предположив абсцесс неопытная и пока еще не слишком просвещенная я назначила обработку раны перевязки церяаксону внутримышечно и хирургу вызов передала чтоб скрыл гнойник хирург оказался умнее и опытнее меня он сразу же заподозрил самое страшное гангрену и после скандала экстренно госпитализировал бабу глашу Потом еще и мне высказал, что, мол, сразу не отправила, тут каждая секунда на счету. А что я? Я первый раз в жизни гангрен увидела, и не думала, что бывает она такой быстрой и такой болезненной. Через полторы недели баба Глаша из больницы убежала и снова вызвала меня. К тому моменту пальцы на ее стопе почернели и сохлись, а кожа залилась серовато синим до самой голени и блестела от натяжения и отека. Болело это все естественно, невыносимо. «Вы зачем из больницы ушли?» — возмутилась я. «Так там сказали, что ногу мне аж по бедру отрежут», — ответила баба Глаша. «Сосуды какие-то там не пульсируют». «Вы подумайте хорошенько». Предприняла я тщетную попытку. «Само ведь не пройдет». «А вдруг? Антибиотики же». «Нет, нужна операция как можно скорее». «Так я и говорил, говорил». Вмешался из своего угла взволнованный деда Гриша. А она дура этакая. Если в гроб, то с двумя ногами. Что ж делать? Выпросили мы для бабы Глаши И Иделия сундуковых рассыпалась на глазах. Баба Глаша депрессовала из-за неминуемого исхода. Но принципиально отказывалась от операции. Не спала ночами от боли. Периодически температурила. Гоняла туда-сюда жену погибшего сына. Деда Гриша ругался на нее. Кричал уговаривал ехать в больницу и угрожал самоликвидацией в самом плохом и непотребном смысле. Гангрене было пофиг на их терке, и обглашены принципы. Гангрена ползла все выше. Вот уже до колена поднялась. Голень стерла почти до кости. Бабаглаша жива, и слава богу. Но даже видя, что происходит, и испытывая мучительные боли, не соглашается на операцию. Принципиальная она, волевая. В квартире царит специфический запах. Каждая ночь бессонная. Каждый день, как на иголках. Мольбы деда Гриши и снохи улетают в пустоту. Не слушает их баба Глаша. «Умру с двумя ногами», — говорит. Однажды деда Гриша так возмутился этим принципиальным игнором, что взял и напился уксусной кислоты. Долго боролись за него реаниматологи. Но, увы, баба Глаша не смогла даже побывать на его похоронах. Только в окошко видела, как деду Гришу к подъезду подвезли. Прожила Баба Глаша еще месяц или два. Она так и не согласилась на операцию. Впрочем, эта история не о том, как трагично бывает любовь. Не о том, что даже самые прочные узы можно разрушить. И даже не о пределе нормального человеческого терпения. Она о том, как важно вовремя обследоваться и контролировать хронические заболевания. Только мы решаем. Будет у нашей истории плохой конец, открытый финал или хэппи-энд?